Глава 50. Кати. «У вас было когда-нибудь такое ощущение, словно жизнь остановилась? Вот ты работаешь, смеёшься, разговариваешь, ходишь, но не живёшь. Словно время замерло и стоит в состоянии полной стагнации, ступор, всё. И ты не знаешь, где выход, и не понимаешь, что происходит. Вот такое состояние жило внутри меня все эти три недели, что я сошлась с Ромкой. Вернее, как сошлась?» Мы вроде вместе, но живём как соседи. Вроде что-то планируем, свадьба, подарки, будущее. Но у меня стойкое ощущение, будто я что-то делаю не так. Тупик. Словно из твоей жизни, из тебя вытянули все краски, все чувства и эмоции. Была радуга и нет радуги. Осталась пустая оболочка, что действует на рефлексах. Надо на работу? Иду на работу, раздавая указания, как запрограммированный робот. В кафе? Хорошо, Рома, идём в кафе. Фальшивая вымученная улыбка и полное отвращение к большинству еды. Встреча с друзьями? С чьими? С моими? А у меня их нет. Хреново. Вот такое определение моему состоянию всё это время. Перед глазами стоит картинка последнего разговора с Гаевским, и в голове до сих пор не укладывается, что он просто ушёл. Ушёл, мать его! На фоне эмоционального и нервного стресса в организме началась какая-то чёртова перестройка. Я всё чаще ходила зеленее зелёного, руки постоянно мёрзли, а на прошлой неделе вообще чуть не свалилась с простудой. Каково это спать ночами, я совсем забыла, и поэтому ходила сонной мухой целыми днями. В общем, жизнь-то она идёт, а я пока ползу. Пятница выдалась на удивление жаркой, хотя с самого начала месяца август не сильно баловал нас хорошей погодой. Выхожу с работы, уже по привычке бросая взгляд на парковку соседнего бизнес-центра, и как раз в этот момент вижу подъезжающий ко мне спорткар Ромки. «Привет», — бросаю дежурное. «Ром, давай съездим в стрелковый клуб», усаживаясь на пассажирское сиденье его машины без особого удовольствия. «Я бы предпочла сейчас прогуляться и погреться в последних лучах летнего солнышка». «Ты шутишь, что ли?» — лыбится женишок, затем заливается смехом. «Ты и стрельба!» — закатывается пуще прежнего. «А мне становится так обидно до глубины души. Мы могли бы отлично провести вечер вдвоём» шепчу, отворачиваясь, и когда Рома понимает, что я отнюдь не шутила, хмурится. «Что обижаешься, зайчик? Лучше вон давай в кино, что ли, сходим. Там очередная сопливая мелодрама началась. Ну какой клуб в самом деле?» Мне мелодрамы и в жизни хватает, хотела сказать, да вовремя прикусила язык. Сердце и так каждый день разрывается, а внутри такой шквал негативных эмоций, которым нужен выход. И отнюдь не поход в кино, где я буду как дура пялиться на смазливую рожу очередного брутального актёра и думать о Гае. А Ромка будет сидеть в телефоне и смситься с бесчисленным множеством знакомых. Бесит до искр в глазах. «Я не хочу в кино. Стрелять хочу», — говорю уверенно и смотрю на сосредоточившегося на дороге водителя, на губах у которого всё ещё гуляет улыбка. «Я умею», — говорю уверенно. «Правда». Уже тише. Меня Гай научил. Почти беззвучно прошептала самой себе. «Нет, Кать, я устала и не хочу тратить время на какие-то картонки и железки». «Ясно». И так все эти три недели. Набережная 35. Что? Не понял. Адрес, говорю, куда тебе нужно меня отвезти. Ты шутишь? Опять тот же вопрос и тем же тоном. Малышка, ну что за взбрыки? Тянет ко мне свою руку Ромка, но я отдёргиваю ладонь и поджимаю губы, чтобы не сказать что-нибудь резкое и грубое. А хочется. Очень. Отвези меня по этому адресу, и можешь ехать куда угодно. Ты собралась одна в стрелковый клуб? Ты дура, что ли? Что тебя смущает? «Там куча мужиков, и вообще не уверен, что туда ходят женщины. Я не хочу, чтобы эти похотливые кабели вместо мишени пялились на твою задницу». «Пошли со мной?» Пожимаю плечами и смотрю на парня. «Ну, может, сейчас?» Покажет, наконец-то, свою любовь. Но нет, на лице только ещё больше удивления, смешанного с отвращением. «Нет!» Даже на секунду не задумавшись, выпалил Рома. «Тогда набережная 35». Повторяю уверенно и отворачиваюсь, пресекая всякие разговоры. «Дура!» Наверное. Вот только его слова опять задевают. Макс ни за что не отпустил бы одну. И не потому, что там куча похотливых кобелей, а потому что готов был разделить со мной любую дикость и поддержать в любой авантюре. Макс, Макс, Макс, надоело! Тихонько усмехаюсь про себя и машу головой. Три недели. Я не видела его три недели, но из головы не выпускала ни на минуту. Что со мной происходит? Почему я не могу его отпустить, хотя вполне очевидно, что Гаевский про меня уже думать забыл? Раз уже три недели не появлялся, и не звонил, и не писал. Тишина. Он так просто развернулся и оставил меня тогда, даже несмотря на то, что я видела, как ему больно и тяжело, как ему хреново. Я до последнего надеялась, что Макс сделает хоть что-то. Ждала звонка, сообщения, прихода. Ревела, рвать и метать была готова, но он не объявился. Разве можно так просто отдать свою любимую другому мужчине? Разве можно так просто отступиться, даже не попытавшись бороться? Устал. Все наши отношения он вложил в одно слово, которое перечеркнуло всё прошлое. Обидно и больно. Если бы любил, доказал бы, убедил, что фото — ложь. Но Макс выбрал промолчать. Устал.